27-е. Проснувшись на следующее утро, я всё не могла поверить, что это действительно происходит со мной. Неужели я могу остаться с любимым человеком, быть его женой, каждый день засыпать и просыпаться вместе? Неужели я достойна этого счастья? И нам не придётся больше скрываться от коллег. Однако, когда Альберт буднично предложил мне заехать в магазин за подходящим для офиса нарядом и поехать на работу, я нервно замотала головой. Если мы приедем вместе, то все узнают, что мы и ночевали вместе, пояснила я в ужасе от такого развития событий. Если мы женаты, то логично, что мы ночуем вместе. отозвался Альберт, вздёргивая бровь. Он уже полностью одетый протянул мне чашку с кофе. Сев в кровати, я обхватила её обеими руками и с наслаждением вдохнула бодрящий аромат. Кофе в постель, и любимый мужчина разве жизнь бывает так прекрасно? Предлагаю рассказать о нашей свадьбе прямо сегодня на планёрке. Мне как раз нужно будет объявить сотрудникам, что скоро у них будет новый управляющий. Точно. Если Альберт станет заниматься делами клана, то на Magic Holding у него времени не останется. На секунду задумавшись, оставаться ли на работе или уходить и вести праздный образ жизни жены состоятельного человека, я решила подумать об этом потом. А пока. Пока, наверное, я ещё не готова рассказывать сотрудникам, что таинственная жена босса на самом деле не дочь шейха, а секретарь Хлоя Хаминхем. Давай чуть позже, молодушно предложила я. Вздохнув, Альберт всё же согласился, а затем мы завтракали круассанами на балконе, глядя на просыпающийся город, и мне казалось, что мир за ночь изменился до неузнаваемости. Ещё вчера он был уныл и пропитан безнадёжностью, а сегодня всё и радостный солнечный блики на окнах и нежное утреннее небо, и омытые ночным дождём улицы, словно бы дышало воодушевлением и надеждой. Но больше всего надежды на счастливое будущее в меня вселял Альберт, потому что в каждом его жесте, в каждом движении чувствовалась забота, а в глазах светилась нежность, от которой у меня перехватывало дыхание, и в животе начинали порхать бабочки. Ой, Случайно взглянув на наручные часы Альберта, я вздрогнула и подскочила. Уже так поздно, поехали скорее, а не то опоздаем. Не переживай так. Я разрешил всем задержаться сегодня. Отозвался Альберт, подливая мне ещё кофе из кофейника. Всё равно это ты можешь задерживаться, а я, скромный секретарь, должна быть на месте. Не согласилась я, хватая мужчину за руку и буквально таща прочь из квартиры. Через пару минут мы уже сидели в Магакаре, а через 15 я помахала отъезжающей серебристой махине и спешно понеслась домой. Нужно привести себя в порядок, переодеться и точно бежать на автобус нет необходимости, потому что, во-первых, сегодня он приедет на час позже, чтобы утомлённые вчерашним весельем сотрудники успели подползти к остановке, а во-вторых, Альберт успел почти насильно вручить мне свою банковскую карточку с указанием ни в чём себе не отказывать, и я могла спокойно ехать на такси. Какой же он заботливый. Мечтательно думала я, одеваясь тщательнее обычного. Мысли были забиты розовой патикой, и даже наряд я выбрала менее строгий — изящное голубое платье с воланами. Ничего, оно из рубашечной ткани, поэтому можно отнести его к деловым, если очень хочется. А мне очень хотелось и выглядеть красиво, и сделать что-то хорошее для всех в мире, или хотя бы в офисе. Может, уговорить Альберта заказать пончики и поставить на офисную кухню? Можно даже ввести новую пятничную традицию. Каждая пятница расслабленный дресс-код и пончики. Альберт такой добрый и так хорошо относится к сотрудникам, что он обязательно поддержит эту идею. Так, витая в облаках и почти не замечая реальности, я и добралась до офиса. А влетев в приёмную, тут же прошла в кабинет Альберта, чтобы быстрее поделиться с ним этой блестящей идеей. Но он был пуст. Странно. Нахмурившись, я захлопнула дверь. Вроде бы время планёрки уже прошло. Может, Альберт поехал на производство? Или он ушёл в офис подрядчиков, хотя те должны являться к нему сами. Ладно, расскажу о своей идее, когда он вернётся. Сев на своё место, я была собралась написать Ирвене по блюдцу и выманить её на чашечку кофе. Нужно же узнать, как у неё вчера всё сложилось с Техномагом. Но не успела я этого сделать, как тишину приёмной разрезала тревожная трель звонка. Хлоя? Услышав в трубке взволнованный голос, я было улыбнулась. На лавца и зверь бежит. А я как раз хотела тебе писать. Обрадована начала Яна, но Ирвина перебило. Хлоя, звони спасателям, третья шахта обвалилась. Господин Сория там. Господин Сория? Альберт. Все вокруг словно подёрнулось дымкой, и голос Ирвина звенел в ушах, не долетая до мозга. Альберт там, в третьей шахте, которая обвалилась. Словно во сне я положила трубку, из которой до меня всё ещё пыталась докричаться Ирвина. Тут же снова сняв её, провела пальцем по таблице внутренних номеров и обнаружила нужный. Набрала спасателей. Я помнила все номера на извость, но сейчас в голове было пусто и голка. "Это Хлоя Хамингем", отчётливо произнесла я, когда мне ответили. "Отправляйте бригаду в третью шахту, там обвал". На той стороне провода заохоли и забегали. И я положила трубку, тупо наблюдая, как она мягко надавила на рычажок. И тут мир вокруг наконец лопнул, и пустота разлетелась тысячи ранищих осколков. Альберт там Третьей шахте. Он где-то под аввалом. Подскочив, я выбежала из приемной и понеслась ни чую ног. Сегодня на мне были туфли на каблаках, но я пролетела по ступенькам чуть ли не быстрее спортсмена-бегуна. Асфальтированная дорожка, виднеющаяся впереди цеха и гора, вход в шахты. Я понеслась к ней, мечтая, чтобы у меня отросли крылья и я могла бы принести сюда быстрее. Третья шахта. Яся же предупреждала. В голове словно наиву сплыл ее меланхоличный голос. Третью шахту проверить бы. Она уже давно говорила, что там опасно. Зачем Альберт поехал туда? Из-за меня? Эта мысль ударила под дых с такой силой, что я даже споткнулась и упала на асфальт, ободрав колени. Это ведь я сказала ему проверить шахту несколько дней назад, когда Яся одарила меня очередным непрошенным предсказанием. Он оказался там из-за меня. Схлипнув, я кое-как поднялась и побежала дальше. Всё из-за меня. Зачем я вообще слушала Ясю? И зачем Альберт поехал в шахту сам, а не отправил кого-нибудь другого? Так, рано паниковать. Может, всё не так плохо. Главное, чтобы Альберт был не под обвалом. А за ним, обвал быстренько разберут, он выйдет наружу, и всё будет хорошо. Он же усилийск, он не может просто так погибнуть. То, что всё сложнее, я поняла, едва добежав до горы. Одна стена, состоящая из давленных друг на друга валунов, раньше была собственно входом в третью шахту, и она выглядела так, словно была тут целую вечность и собралась задержаться ещё на одну. Несдвигаемой. Спасатели уже успели прибыть, сейчас они доставали из своих магакаров какие-то приборы и оттесняли толпящихся сотрудников. Скользнув по ним диким взглядом, я шагнула вперёд. Хлоя. Меня перехватили, и я подняла глаза на бледную, испуганную урвину. Не ходи туда, там опасно. Отходите, может быть, повторный обвал. Подтверждая ее слова, прикрикнул на нас спасатель. Да я только на минутку. Пробормотала я, стряхивая руку подруге. Нет уж, я не могу просто уйти, не проверив самой. Занятые разгоном любопытствующих спасатели не обратили на меня внимания. В несколько шагов достигнув горы, я прижал ладонь к холодному камню, закрыл глаза и вздохнула, призывая стихию, которая спала во мне три года. метры каменных обломков от мелких, не больше кулака, до валунов размером с магакар. И слава богам. Нет живой матери, значит, Альберта не завалило. Он где-то по ту сторону. Его спасут обязательно спасут. Но что если он пострадал и ему нужна помощь, пока спасатели разберут этот завал, пока они заново укрепят своды и пройдут дни, а он там? Но во мне нельзя тут находиться. Наконец, собёрнувшись, спасатель двинулся ко мне с явным намерением выгнать из запрещённой зоны. Если я пойду, моя жизнь будет разрушена, если не пойду, то мне вовсе нет смысла жить. Но времени на раздумья не было. Вдохнув я снова призывала силу и зажмурившись, шагнула вперёд. И те земляными путями словно шагать через плотный холодный туман. Тут неуютно, но не опасно, точнее, опасно для меня. Но я должна, обязана успеть. Шаг второй, десятый. Земля помогает, ведя меня коротким путём. И вот я уже вываливаюсь из камня на другой стороне завала. Глубокий вдох и можно открыть глаза. И я тут же увидела высокую фигуру среди тёмного коридора шахты, слабо освещённого аварийными артефактами. Он тут. Альберт. Покачнувшись от облегчения, я сначала бросилась к мужчине на шею, затем, испугавшись, отстранилась и принялась ощупывать его. Он выглядел как обычно, лишь чуть более напряженнее, но может на нем есть повреждения, которые не видны на первый взгляд. Ты в порядке? Ой. Мужчина, казалось, не мог поверить, что я ему не мерещусь, а затем, обняв меня, тихо рассмеялся. Какой прекрасный бред. Это не бред. Высвободившись, я схватила его за руку и потащила обратно к стене. Задержи дыхание. Раз, два, и мы шагнули в камень. Те же десять шагов назад оказались гораздо сложнее. Не будь я дочерью землиного полоза, уже давно свалилась бы без дыхания. Но не будь я дочерью землиного полоза, камень не расступился бы передо мной. Девять, десять, все. Почувствовав, как земная твердость сменилась обычным воздухом, а гул подземных вот в ушах, шумом техники и перекрикиваниеми спасателей, я выдохнула и, открыв глаза. прижала к ним трясущуюся руку. Неужели получилось? Нахлынувшее внезапно облегчение было таким сильным, что у меня буквально подкосились ноги. Хлоя. Меня подхватили, я вцепилась в пиджак Альберта, пытаясь удержаться на ногах. Подняв глаза, я обнаружила, что он смотрит на меня взглядом, не веря в котором медленно сменяется надеждой. Ты мне не решишься, тихо констатировал он. И ты спасла меня. Мы выбрались. Слабо улыбнувшись, я закрыла глаза, когда Альберт, прерывисто выдохнув, вдруг обнял меня. Всё хорошо, он жив, с ним всё в порядке. А вот я? Смотрите, это они! Вдруг завопил кто-то тонким и противным голосом. Похоже, это Петрелей, тот самый подрядчик, который так тщательно укреплял третью шахту, что она обвалилась. Живые! Его в ополе порвался рыданием, наверное, он уже представлял себя за решеткой, куда его засадит клан невзоровых за своего главу. Услышав пораженный ропот, я кашлянула и отстранилась. Точно, на нас же все смотрят. Вот какие у Эрвина глаза, как плешки. А у пораженной Наиры челюсть буквально лежит на полу. Боги, да тут пол офисы и все смотрят то на руку Альберта на моей, то на плотную крепкую стену из камней за нашими спинами, пытаясь понять, что вообще произошло. Хлоя. Не надо больше скрываться. Притянув меня к себе, произнёс Альберт: "Я хочу, чтобы все знали, как я люблю тебя. Ты спасла меня". Шипнул он еле слышно: "Я никогда этого не забуду". Я не смело улыбнулась: "Действительно, какая теперь разница, что обо мне подумают коллеги? Ведь у нас совсем немного времени". Тут земля под ногами вдруг затряслась, и я поняла, что ошиблась. Времени уже не осталось. Ни единой секунды.